Глава третья 17 дней, 8 часов 15 минут с начала эксперимента. Мещерский снял пальто, зашторил окна и подпер дверь в палату Кирсановой стулом. Он осторожно сел напротив девушки изо всех сил, стараясь не передать ей свое волнение. Профессор вытянул вперед два пальца и стал медленно водить ими перед Катиным лицом. Я буду считать от одного до трех. Ты закроешь глаза и представишь, как заходишь в свою комнату, закрываешь дверь и ложишься в кровать. Катя следила за пальцами, покорно следуя инструкциям. Мещерский щелкнул пальцами, и Катя закрыла глаза. Дыхание ее участилось. Раз. Ты заходишь в дом номер три, поднимаешься по лестнице. Здесь восемнадцать ступенек. Между этажами стоит скульптура всадника — Тебе хочется спать. Профессор снова щелкнул пальцами. Катя на дыхание выровнялась, напряженные плечи обмякли. Два. Твои босые ноги идут по мягкому зеленому ковру. В воздухе приятно пахнет булочками с корицей. Ты решаешь немного вздремнуть. Щелчок. Катя слегка наклонила голову и улыбнулась. Глазные яблоки под веками забегали. 3. Часы на стене тикают, время 23.22. Ты заходишь в свою комнату, закрываешь дверь на замок и ложишься в постель, накрываешься мягким одеялом с головой и засыпаешь все крепче и крепче и крепче. Катя полностью погрузилась в трансовое состояние. Дыхание замедлилось. Мещерский произнес контрольные слова, подкрепляя щелчками пальцев. 3, 18, всадник, зеленый, корица, 23, 22. Профессор оценил расстояние до девушки и отодвинул стул подальше от кровати. Из коридора больницы послышались голоса. Мещерский удостоверился, что его процедуре ничто не помешает и продолжил. Он обратился к Кате более холодным и строгим тоном. Агата, я досчитаю до одного, и ты проснешься в своей постели, откроешь дверь и выйдешь поговорить со мной. Мещерский трижды щелкнул пальцами и произнес Три, два, один. Агата резко открыла глаза, увидев своего мучителя, бросилась на Мещерского, но ее сдержал наручник на правой руке. Девушка попыталась вырваться. «Пусти, гондон штопанный! заруб! – прошипела Агата сиплым низким голосом, совершенно не похожим на Катин. «Успокойся. Это не я тебя здесь запер», — спокойно произнес Мещерский. Он поднял руки в знак того, что ей ничего не угрожает. Агата с ненавистью и презрением взглянула на профессора и плюнула в его сторону. «Мудак! Ненавижу! Обманул!» — шипела девушка. «Как и ты меня». Осознав, что руку освободить не удастся, Агата тут же изменила стратегию поведения. Забралась на кровать с ногами, села в позу лотуса и завертела головой. Гибкая, легкая, любопытная и злая, она продолжила осыпать Мещерского проклятиями. — Вонючая ты, Морда, ты первый начал! — говорил, две недели, две, мол, и все потом. — А сам этих тварей там собрал? И еще хотел, чтобы я на них не кидалась? А? Казалось, перед Мещерским сидит не взрослая девушка, а маргинальный подросток, выросший на улице. Профессор не перебивал. Он знал, что нужно позволить ей выплеснуть всю ненависть, и только после этого с ней можно будет поговорить. «Ты, болезный, решил, что я ничего не узнаю? А они меня, прикинь, сами выпустили, дебилы!» Агата хрипло рассмеялась. «Не ожидала от тебя, дедуль. Нагнуть меня хотел, а не прокатила. Настроение Агаты резко переменилось. Она зевнула и принялась изучать собственные коленки. Кажется, там появились свежие царапины. Профессор посчитал это подходящим моментом. «Ты ведь понимаешь, что натворила, верно? Теперь Катю обвинят в убийстве. И вас обеих отправят в психиатрическую клинику. Катю накачают таблетками, и тебя не станет. Это конец. Ты это осознаешь?» Агате вдруг стало тяжело усидеть на месте. Она то поднималась, то присаживалась снова. Эти ужасные шторы на окнах сводили ее с ума. «Ничего, это не конец». «Чего конец-то задолбал?» — проговорила она, пытаясь дотянуться до шторы. «Пусть докажут. Никто ничего не знает». «О!» Агата заметила на тумбочке пакет с фруктами и тут же забыла про шторы. Схватила свободной рукой апельсин и швырнула в Мещерского. Кивком приказала ему сделать то, что от него требовалось. Профессор почистил апельсин, поглядывая на дверь. Нужно было торопиться. «Ты, конечно, думаешь, что вокруг одни дураки. Но следователи все докажут. Это вопрос времени». «Гребаный по голове, что за жизнь такая, а?» «Нормальные люди спасибо сказали бы, что на земле на семь родов меньше стало. А ты в тюрьму!» Нурлан, Платон и Наташа к бедам твоей семьи отношения не имели. Агата протянула руку, и профессор вложил в нее очищенный фрукт. Она тут же забросила в рот несколько долек. «Так я их и не трогала», — сообщила Агата, довольно причмакивая. «Я видел отчеты экспертов». Платона еще можно было спасти, если бы ты вовремя позвала на помощь. Ты так не считаешь?» Агата бросила остатки апельсинов Мещерского и прищурилась. «А вот этого не надо. Не надо мне мозги ковырять. И на совесть не дави. У меня там этот автоответчик. В твоем подвале святых не было. Темнилы одни, насильники и наркоманы. Сказочный биомусор. Я твои бумажки пролистала. Каждый свое получил». Агата дернула наручник. Эти люди тебе не сделали ничего плохого, продолжал он гнуть свою линию. Но терпение Агаты кончалось. Завали! Не каждое тело с руками и ногами зовется человеком и имеет право на жизнь, прорычала она. А Катя? Катя имеет право на жизнь. Какой она будет, если ей придется расплачиваться за твои поступки? Агата боковым зрением заметила Катину книжку с острой пластиковой закладкой внутри. Довертела да я, что ей там придется! Что эта дура может? Ничего! А мне мешать себе дороже!» Агата наклонилась к Мещерскому. По его спине пробежал холодок. «Потому что теперь я здесь власть!» Агата ловко схватила закладку свободной рукой и воткнула в бедро профессора. Мещерский сдержал крик и схватил ее за запястье. Он попытался вырвать закладку, но Агата была необычайно сильна. Она уперлась лбом в лоб Мещерского и проговорила сквозь зубы. «Слушай сюда, шлюхин сын. Я в этой сраной комнате торчать больше не собираюсь». Они сидели так близко друг к другу, что из коридора это напоминало теплые объятия. «Теперь ее очередь». Продолжила девушка. «А ко всем остальным уродам, которых ты в подвале не собрал, я сама приду. Больше никто никого не обидит. Ты меня понял?» Профессор ощутил, как Агата вынимает из его ноги свое оружие и понял, что следующим шагом будет удар в шею. Он изо всех сил прижал ее кулак к своему бедру, глубже погружая закладку в рану, второй рукой достал из кармана телефон. Лицо Агаты исказилось от злости. Телефон Мещерского упал на пол. Из динамика донеслась успокаивающая мелодия. «Сукин ты сын!» — проскрежетала Агата. Профессор щелкнул окровавленными пальцами и проговорил, преодолевая боль. «Один. Ты закрываешь глаза и представляешь, как спускаешься в подвал, включаешь ночник. Тебе очень...» Хочется спать. Профессор снова щелкнул пальцами. Давление на закладку ослабевало. Два. Ты закрываешь дверь на замок, подпираешь ее комодом и ложишься в постель. Твои веки становятся тяжелыми, все тело расслабляется. Напряженное лицо Агаты расправилось, она медленно закрыла глаза. Три. Ты засыпаешь все глубже и глубже. И спишь до тех пор, пока я не велю тебе проснуться. Агата полностью погрузилась в транс. Ее рука соскользнула. Профессор выдернул закладку из бедра, сдерживая стон. Из раны сочилась кровь. Мещерский перевязал ногу полотенцем. Вымыл руки. Сердце бешено стучало. Он убрал подпирающий дверь стул и надел пальто, чтобы скрыть рану. Вытер кровь с Катиных рук влажной салфеткой. Убедившись, что следов борьбы не осталось, достал из пакета апельсин и сел напротив девушки. — Катя, я досчитаю до одного. Ты проснешься в своей постели, откроешь дверь и выйдешь поговорить со мной. Три, два, один. Катя открыла глаза. Мещерский настороженно наблюдал за ней, не позволяя себе расслабиться. Агате уже не раз удавалось обмануть его на этом этапе. «Как ты себя чувствуешь?» — аккуратно спросил профессор. Катя размяла шею, проверила чувствительность ног. На правой руке заметила свежую сыпь. Почесала руку о живот и тихо сказала, «Вроде ничего». Профессор протянул Кате апельсин. Катя смущенно улыбнулась. «Странные вы. Я же вам только-только про аллергию напомнила». Мещерский улыбнулся в ответ и отложил апельсин в сторону. «Прости. Это, наверное, возраст». На лице Кати появилась тень тревожности. Что она сказала? Профессор постарался придать своему лицу выражение уверенной безмятежности. Ее там не было. Она не выходила из своей комнаты. Можешь мне поверить. Катя испытующе смотрела на него. В дверь постучали, в палату заглянул дежурный полицейский. «Все, вам пора заканчивать». «Одну минуту», — попросил профессор. Он крепко обнял девушку. «Я скоро вернусь. Обещаю. Тебе больше нечего бояться. Ни ты, ни Агата не виновны.